Глава 28. 22 декабря 2008 года. Нам повезло. Кто-то из клиентов отменил встречу, поэтому Брюс Барретт, адвокат, которого рекомендовал Райан, встретил нас с Кейдом в приемной фирмы в 9 утра. Он оказался крупным седым мужчиной в твидовом костюме, темно-синим галстуке и с улыбкой чеширского кота. Его рукопожатие оказалось чересчур крепким, даже немного болезненным, я решила, что именно поэтому Кейт явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Спасибо, что согласились встретиться с нами», — поблагодарила я. «Я рад нашей встрече», — ответил Барретт, и провел нас по короткому коридору в конференц-зал. На столе стоял не слишком свежий завтрак, черствые бейгели, увядший виноград и ломтики дыни печального вида. Яйца выглядели окаменевшими. «Угощайтесь, пожалуйста», — предложил адвокат. В зал вошел другой мужчина, помоложе и более серьезный на вид. «Спасибо, мы уже поели», — отказалась я. Он внимательно посмотрел на нас. «Это Том Лоутон, один из наших лучших специалистов по судебно-бухгалтерской экспертизе. Уверяю вас, Том не пропустит ни одной детали». Брюс Барретт сцепил пальцы и приступил к делу. «У вас очень непростой случай». Я взял на себя смелость и обсудил все с Томом. Утром он провел небольшие раскопки. Правда, времени у него было мало. Мы думаем, что вам понравится то, что он успел найти. Адвокат открыл папку и подвинул к нам лист бумаги. Я взяла его. Кейт смотрел так, словно на нем были написаны иероглифы. «Мистер МакКаллистер», — продолжал Брюс, — «когда вы исчезли...» Вы были весьма состоятельным человеком. Кейт скептически посмотрел на меня, потом на Барретт. Вам принадлежала половина активов фирмы, стихия Рекордс объяснил тот. Машина, квартира в кондоминиуме на площади пионеров, и у вас были доли в двух зданиях в центре города. Я кивнула. Но стихия Рекордс была на грани банкротства, сказала я. Компания боролась за выживание. Адвокат покачал головой, сверкнув своей улыбкой чеширского кота. Возможно, в какой-то момент так и было. Но компания продолжала получать миллионные прибыли, и все эти деньги были вложены в новую компанию, которая принадлежит некоему мистеру Китли. Я покачала головой. Так что же случилось? Где накопление Кейда? Где его доля? «У него же должен был сохраниться к ней доступ?» «Оказывается, нет», — ответил Барретт. «Все имущество мистера МакКаллистера исчезло. Его квартира перешла к стихии Рекордс ЛЛС, ликвидированной некоторое время назад. Мое сердце забилось быстрее. То есть кто-то все забрал. Все до последнего цента». Я снова покачала головой. «Ну как они могли?» легко ответил Брюс. Стояла ли фамилия мистера Китли на всех документах, на всех контрактах? Были ли у него полномочия действовать по доверенности? Мог ли он изымать средства? Думаю, да. Он управлял финансами компании. Кейт в большей степени занимался творческими вопросами. Брюс опять улыбнулся. «Вот так все и вышло». Том, бухгалтер-ниндзя, достал еще один документ и показал нам его копию. «Мистер МакКаллистер, мы полагаем, что вам принадлежали по меньшей мере 8 миллионов долларов, возможно, больше, если учитывать нынешнюю стоимость квартиры и вашего личного имущества». Глаза Кейда расширились, я стиснула под столом его руку. «Есть одна оговорка», — продолжал Том. Эти деньги принадлежали вам, но вопрос в том, существуют сейчас эти средства или нет. Дело сложное и будет непросто доказать криминальную составляющую. Имущество мистера МакКаллистера, включая квартиру и машину, было связано со стихией Рекордс. Но за этим стоят люди. Я полагаю, что они должны ответить за свои поступки. Я впитывала каждое его слово. «Пришлось повозиться», — сказал Том. но я нашел несколько переводов со счета стихия «Рекордс» на личный счет. «Знаете, чей это счет?» «Пока нет, но мы намерены докопаться до истины». «Мы тоже», — сказала я. «Из нашего телефонного разговора я поняла, что вы берете 20% от суммы, которую сумеете вернуть. Это так?» «Верно», — ответил Брюс. «Мы согласны решила я и посмотрела на кейда ожидая подтверждения глаза Брюса сузились он подался вперед не осталось даже намека на улыбку должен предупредить вас не пытайтесь выяснять отношения с вашим бывшим деловым партнером адвокат говорил очень серьезно нам необходим элемент неожиданности чтобы раскрыть это дело он подмигнул нам «Лучше всего застать их со спущенными штанами, если вы понимаете, о чем я». «Видите ли, я уже говорила с ним, виновата, призналась я». «Он в курсе, что вы работаете с адвокатом, с бухгалтером?» Я покачала головой. «Отлично, продолжайте в том же духе». Барретт посмотрел на Кейда, потом на меня. «И вам необходима защита». «Когда на кону такие деньги, люди теряют рассудок и делают невероятные вещи. Деньги — страшный зверь». Я почувствовала, как и по спине пополз холодок. «Будьте осторожны, только и всего», — добавил Брюс. «Не суйте нас туда, куда не следует. Позвольте нам разбираться с этим». Перед уходом Кейт, промолчавший большую часть встречи, протянул руку адвокату, и тот крепко тряхнул ее — «Спасибо, что помогаете мне», — поблагодарил его Кейт и бросил на меня уверенный взгляд. «Я готов вернуть свою жизнь». Я отвезла кейда обратно в Харборвью. Как только он отправился на сеанс, я зашла в кабинет доктора Брэнсон. «Ну, Кайли», — она подняла голову от компьютера, — «рада вас видеть». На стене за ее спиной висели в рамках художественные изображения головного мозга. Я опустилась в кресло у ее стола. «Кейт быстро идет на поправку», — сказала я. «Сегодня, когда я везла его в центр, он декламировал стихотворение Роберта Фроста, которое я когда-то любила». Она улыбнулась. «Какое?» «И золото цветов недолок свет». Это одно из моих любимых стихотворений тоже. Я сначала думала посвятить себя литературе, но потом все-таки выбрала медицину. Доктор Брэнсон закрыла глаза, как будто пытаясь извлечь слова из полушарий мозга. «Уходит в день рассвет». Заключительную фразу мы произнесли в унисон. «И золото цветов недолог свет». Врач улыбнулась. «Такие красивые стихи. Мне всегда казалось, что это реалистичный взгляд на жизнь, хотя и несколько пессимистичный. Почему?» «И золото цветов недолг свет», — повторила она еще раз. «Это ведь о том, что хорошее не может продолжаться долго. Иногда так и случается. Не все хорошее длится вечно, поэтому, когда оно с нами, им надо наслаждаться». Не уверена, что я могла бы подписаться под этой строчкой. Честно говоря, я верю в то, что хорошее может и должно длиться. Неужели скептически поинтересовалась я? Сомневаюсь. Возможно, в этом суть всего прекрасного. Она дается нам лишь ненадолго. Я подумала о цветах, которые расцветают и увядают летом, о листьях, приобретающих сверкающие оттенки золота, а потом они сморщиваются и падают на землю. Родители умирают, любовь исчезает. В мире и в моей жизни у золота век недолгий. Невролог покачала головой. Я бы не стала заниматься медициной, если бы я не верила в то, что мозг может выздоравливать и регенерировать. Разумеется, ничто не вечно. Но золото может оставаться надолго. И мое дело — помогать сохранять его. Что ж, я почти готова в это поверить, с улыбкой ответила я. С Кейдом вы сотворили чудо. «Удивительно, как далеко он продвинулся за такое короткое время», — согласилась со мной доктор Бренсон. «Наука о мозге — это последняя не до конца изученная область в медицине. Мы не знаем, почему некоторые пациенты реагируют на лечение и уверенно прогрессируют, а другие нет». «Но Кейт говорит, говорит без опинок. Память возвращается к нему, и, судя по снимкам, его мозг восстанавливается». Я вижу, ответила я, он почти такой, как прежде. Почти. Доктор Бренсон задумчиво посмотрела на меня. Это почти может остаться навсегда. Я кивнула, думая о том Кеде, которого когда-то знала. Этот мужчина очаровал меня с той самой минуты, как только я увидела его. Он всегда умел рассмешить меня и свозил в Биксур, решив сделать мне сюрприз. Я ожидаю, что процесс восстановления будет прогрессировать, сказала врач. Мы обычно стремимся к тому, чтобы наши пациенты прошли всю годовую программу до конца. Но мы тоже учимся. Поэтому вполне возможно, что Кейт сможет вернуться к обычной жизни раньше. Возможно, нам пора начать говорить с ним о его планах в отношении поиска работы и жилья. Вы уже думали о том, какую работу мог бы выполнять Кейт? «Работу? Может быть, дворник или уборщик в ресторане?» Мне было трудно представить Кейда моющим посуду в ресторане или пылесосащим ковер в офисе дантиста. Раньше он управлял огромной компанией, напомнила я. «Да, я понимаю», — невозмутимо ответила доктор Брэнсон. «Но сейчас кейт возможно, будет счастливее, выполняя более простую работу». «Верно. Я вспомнила нашу утреннюю встречу с адвокатом и понадеялась на то, что они сумеют вернуть хотя бы часть денег, положенных Кейду. Что ж, врач встала, я уже опаздываю на очередной сеанс. Я вышла следом за ней в коридор, и она повернулась ко мне с улыбкой. «Золото может долго оставаться в нашей жизни. Не забывайте об этом». «Вау, не могу поверить, что он придет на свадьбу!» — воскликнул Райан. Был вечер, и он сидел за кухонным столом, глядя в телефон. «Кто?» — спросила я, поднимая глаза от блюда с подгоревшей лазаньей, которую приготовила и оставила в морозилке мать Райана. Я забыла прогреть духовку, верхняя корочка запеклась слишком сильно. «Джош Грэм», — ответил он, — «старый друг из Ели. Он только что прислал мне письмо по электронной почте». «Раньше ты никогда о нем не вспоминал», — я сморщила нос. «Джош, мой друг юности», — объяснил Райан. «Теперь он живет в Нью-Йорке с женой и двумя детьми. Руководит страховым фондом, дела у него идут отлично». Я представила письмо от Джона Грэма о том, что он приедет. И в письме указана дата. Я безразлично отвернулась. «Что-то не так, дорогая?» — спросил Райан. Я вздохнула. Не знаю. Я потянула ворот свитера, который вдруг начал царапать мне шею. Может быть, нам следовало бы включить в список гостей только близких, друзей, и членов семьи. Но когда мы это обсуждали, ты ничего не говорила о количестве гостей. И потом, Джош, близкий друг. Близкий друг. Я никогда о нем не слышала. Да и ты, судя по всему, не видел его после колледжа. «Да, Райан явно обиделся. Но мы время от времени переписываемся по электронной почте говорим по телефону. К тому же это полезный деловой контакт». Он явно обиженный снова повернулся к ноутбуку. «Деловой контакт», — повторила я несколько раздраженно. «Значит, наша свадьба превращается в корпоративное мероприятие». «Кайли, ты преувеличиваешь». Я снова вздохнула. Ты, кажется, говорил, что на свадьбу приглашены некоторые коллеги твоего отца. Хартманы, да, — подтвердил Райан. Но я знаю их с детства. Хорошо, хорошо, — продолжала я. Но твой отец сказал, что хочет зарезервировать столик для своих служащих. райн что это? При тут его служащие? Я чувствовала, как тревога поднимается из глубины моего существа все выше и выше. Теперь вздохнул Райан. «А чего ты ждала, Кайли?» «Мои родители оплачивают свадьбу». Он встал, прошел через кухню, открыл холодильник и достал пиво. «Не знаю, прости. Не хотела огорчить тебя». Зазвонил мой телефон. Я была рада поводу прекратить разговор о свадьбе. После праздника в честь нашей помолвки каждый наш контакт, каждый разговор стали натянутыми и неприятными. Я узнала номер на экране, звонили из харбор Может быть, доктор Брэнсон? Алло? Привет, это Кейт. Привет, я повернулась к Райану. Тот что-то печатал на своем ноутбуке. «Прости, что я тебя беспокою», — продолжал Кейт. Я вышла в гостиную. «Все в порядке, что-то случилось?» «Я... Кейт, в чем дело?» Райан оторвался от компьютера, На мгновение наши взгляды встретились, потом он отвернулся. «Думаю, я просто соскучился по тебе», — произнес Кейт. Эти слова пронзили мое сердце. Я вспомнила, как он сказал мне об этом в первый раз. Мы встречались около месяца, когда он позвонил мне как-то вечером и сказал именно эти слова, от которых моя душа затрепетала. И вот я снова слышу его голос по телефону. Мир изменился, но слова Кейда поразили меня с такой же силой, как и много лет назад, возможно, даже сильнее. «Хочешь, чтобы я приехала?» — спросила я, понимая, что Райан слушает этот разговор. «Если можешь. Если это не слишком сложно для тебя». «Разумеется, не сложно. Я бросила взгляд на часы на стене, половина восьмого. Я буду у тебя к восьми». Я повернулась к Райану. Это звонил Кейт. У него сегодня непростой вечер. Я поеду и проверю, как он там. Райн что-то буркнул в ответ, но при этом даже не оторвал глаз от компьютера. «Я скоро вернусь», — пообещала я. «Только туда и обратно». Я схватила ключи и сумочку. Райан не попрощался со мной. Тем вечером Сиэтл был великолепен. Пока ехала по автостраде Ай-5, небо над озером Юнион переливалось огнями. Меня поразило осознание того, насколько я люблю этот город во всех его проявлениях, со всеми его особенностями. Он привлек меня с того самого момента, когда мы с Трейси приехали сюда с нашими пожитками, сложенными на заднем сиденье её машины, Я влюбилась в его мокрые от дождя улицы, соленый запах моря, гудки паромов, новые виды, новые звуки за каждым углом. Но моя любовь к Сетлу была неотделима от Кейда. Сколько песен мы слушали вместе, сколько кварталов прошли, в скольких маленьких кафе сидели. Мы вместе оставили свой отпечаток на лики этого города — И без этих воспоминаний Сиэтл, возможно, остался бы для меня всего лишь еще одним мегаполисом планеты, таким же, как Чикаго, Лос-Анджелес или Нью-Йорк. Кейт — это Сиэтл, а Сиэтл — это Кейт. Добрый вечер, поздоровалась я с охранником здания и центра. Я попыталась вспомнить его имя, голова моя была как в тумане. Крис, кажется, да, точно. «Он будет рад вас видеть», — сказал Крис. «У него сегодня был тяжелый день». «Что случилось?» Охранник наклонился ко мне. «Кто-то до смерти его напугал». «То есть как напугал?» «Около четырех часов ваш друг отправился на прогулку», — объяснил Крис. «Вернулся через час сам не свой». «Ему разрешают выходить одному?» «Доктор Брэнсон сказал что он может гулять». Охранник указал на лист с разрешениями на выход. «Посмотрите, она расписалась вот здесь». Я кивнула. «Вы сказали, он был сам не свой?» По его словам, кто-то гнался за ним и хотел его ударить. «Как, по-вашему, это случилось на самом деле? Или...» «Это проявление посттравматического стресса, о котором говорила доктор Брэнсон?» Крис пожал плечами. Хоть убить не знаю, но парень выглядел перепуганным. Он все время оглядывался через плечо, видно думал, что его поймают. Какой ужас, ахнула я. Понятно, почему Кейт не захотел оставаться один. «Хорошо, что вы приехали», — крикнул мне вдогонку Крис, когда я уже шла к лифту. «Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится». Я вышла из лифта на третьем этаже, постучала в дверь кейда Он сразу же открыл мне. «Привет!» — я обняла его. «Привет!» — он крепко прижал меня к себе. не Его руки скользнули мне на талию. «Прости меня!» «Не извиняйся!» — ответила я. «Я рада, что ты позвонил. А теперь расскажи мне, что произошло. Кто-то тебя преследовал?» «Откуда ты знаешь?» «Крис мне сказал». Кейт непонимающе посмотрел на меня. «Охранник!» «Ах, да!» «Кайли!» «Мне небезопасно здесь находиться». «Сядь», — попросила я. «О чем ты говоришь?» «Меня правда кто-то преследовал. Я пошел быстрее, этот человек ускорил шаг. Потом я побежал, и он тоже побежал». «Ты уверен, что он гнался именно за тобой?» «Да». «Ты видел, кто это был?» «Нет», — ответил Кейт. «Было слишком темно». «Нам надо позаботиться о твоей безопасности. Пожалуйста, не выходи из здания один. Я не знаю, что происходит, не знаю и того, кто хочет причинить тебе вред. Но, Кейт, пожалуйста, обещай мне, что ты останешься в центре, пока мы во всем не разберемся». Он кивнул. «Я рад, что ты здесь. Мир кажется лучше, когда ты со мной». Я ответить не успела, как у Кейда зазвонил телефон. «Я отвечу», — сказала я, — «Алло, Кайли?» «Да, это Крис, охранник. Здесь мужчина, который говорит, что ему нужно вас увидеть». «Мужчина? Кто?» «Он говорит, что его зовут Райан». «Райан? Зачем он здесь?» «Хорошо, я сейчас спущусь». Видите ли, он только что вошел в лифт, я пытался остановить его, но он представился вашим женихом. «Так и есть, все нормально, спасибо», — поблагодарила я и обратилась к Кейду. «Я выйду на минуту». Закрыв за собой дверь квартиры, я увидела выходившего из лифта Райана. Его лицо было серым. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Я тоже рад тебя видеть. Райан, в чем дело?» Он взмахнул руками. «В чем дело?» «Я думаю, ты знаешь, в чем дело». «Тьс, не так громко, он тебя услышит». «Каэли, вот как раз сейчас мне совершенно все равно, слышит ли меня он». Я уставилась в пол. «С меня хватит», — сказал Райан. «Я больше не могу делать вид, что эта маленькая шара до меня не беспокоит, потому что это не так. Ты женщина, которую я люблю». Я должен сидеть и смотреть, как ты тратишь каждую свободную минуту, каждую унцию твоей эмоциональной энергии на этого человека. А мне достаются крохи. Кэлли, я бы довольствовался и крохами, если бы я знал, что ты по-настоящему любишь меня. Если бы я был уверен, что ты так же хочешь быть со мной, как я хочу быть с тобой. Он покачал головой. Но я в этом не уверен. Честно говоря, я думаю, что пока Кейдж жив... «Твое сердце никогда не будет принадлежать мне». Мои глаза расширились. «Райан, ты этого не сделаешь?» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Чего не сделаю?» Мне никогда раньше не приходила в голову та страшная мысль, которая вертелась в моей голове в ту минуту. Но я никогда и не видела, чтобы глаза Райана так сверкали от гнева. Я никогда не видела у него такой страстной реакции. Да и с работы сегодня он вернулся позже обычного. Мое сердце гулко забилось. «Скажи мне, что ты не причинишь вреда Кейду». Райан ухмыльнулся. «О чем ты говоришь?» «Сегодня вечером кто-то преследовал Кейда. Кто-то хотел напасть на него». Райан откинул голову. «Не могу поверить». «Даже теперь, когда я стою перед тобой, делюсь с тобой своими страхами, ты беспокоишься только о нем. Или того хуже, ты обвиняешь меня в том, что я пытался причинить вред ему». Я шагнула ему навстречу. Но я... Райан натянута улыбнулся. «Все в порядке. Я знаю, как тебе тяжело. Я всего лишь хотел облегчить тебе жизнь. Я лишь хотел, чтобы ты была счастлива. Но если ты счастлива с Кейдом, то тебе следует быть с ним. «Райан, пожалуйста, я...» «Прощай, Кайли. Я люблю тебя. И всегда буду любить. Мне жаль, что я...» «Мне жаль, что я не тот самый, единственный». Он быстро вошел в лифт, я рухнула на колени и заплакала. Через несколько минут я взяла себя в руки, вытерла слезы, вернулась к двери Кейда и заглянула внутрь. «Кейт! Квартира была пуста!» «Кейт!» — крикнула я и тут заметила на кофейном столике записку, написанную его почерком. В ней говорилось. «Драгоценная моя Кайли! Ты спасла меня, и единственное, чем я могу отплатить тебе, это не разрушать твою жизнь!» Мне пора сказать тебе до свидания. Я буду всегда любить тебя, где бы я ни был, близко или далеко. Кейт. «Нет», — крикнула я. «Кейт, нет!» Должно быть, он незаметно проскользнул мимо нас и спустился по лестнице, пока я разговаривала с Райаном. Неужели он все слышал? Он огорчен. Я не стала ждать лифта и побежала к лестнице. Мои ступни барабанили по цементным ступеням, шаги эхом отлетали от стен. На первом этаже я метнулась к столу охранника. «Кейт ушел?» — Крис кивнул. «Около пяти минут назад. Почему же вы не остановили его? У нас система разрешений на вход и выход, но мы можем только советовать пациентам. В конце дня они могут поступать так, как им хочется». Я кивнула. «Кейт сказал, куда идет?» «Нет, но он свернул в ту сторону». Охранник указал направо по направлению к городу. Мое сердце едва не остановилось. Я подъехала к дому после десяти. Я побывала везде, где, по моим предположениям, мог бы находиться Кейт. Но на этот раз он исчез. Райан тоже. Его машины не было перед домом. А когда я зашла внутрь, то ощутила полное одиночество — как будто закончилась целая эпоха. Просто взяла и закончилась, хотя я не знала и не просила об этом. Закончилась, и все. Я прошла на кухню и почему-то поняла, что утром я не увижу Райана за завтраком. Я не смогла даже вспомнить, когда я в последний раз готовила ему омлет. В воскресенье, в позапрошлый вторник. Он был со шпинатом и луком, пореем или с грибами, Я думала обо всем, что происходило между нами в последний раз. Наши последние поцелуи. Последний раз, когда Райан танцевал со мной в гостиной, занимался со мной любовью утром в субботу, когда птицы щебетали за окном спальни. Последний раз, когда мы держались за руки или смеялись вместе. Я хотела запомнить детали и оплакивала их. И все-таки я продолжала раздумывать. Не из-за Райана ли ушел Кейт? Может, Райан его напугал? Мог ли он причинить ему вред? Нет, это невозможно. Или возможно? Мир казался жестоким и печальным, он сбивал с толку, как будто все то, что я любила, вдруг превратилось в маленькую горсточку песка. А я изо всех сил пыталась удержать ее в руках, приходя в ужас от того, что песчинки по одной проскальзывают между пальцами. Я вздрогнула, когда в дверь постучали, и испугалась еще больше, когда, открыв дверь, увидела на пороге Джеймса. Начался дождь, вернее, ливень, и волосы Джеймса были мокрыми, пряди прилипли к лбу. Он выглядел растрепанным и встревоженным. «Прости, что беспокоит тебя дома», — заговорил он. Ты говорила, что живешь в Орлингфорде, да и потом было нетрудно найти твой адрес в интернете. Не знаю, что и сказать. Кайли, нам нужно поговорить. Глаза Джеймса смотрели печально и умоляюще. Сначала я хотела его прогнать. Я ему не доверяла и не была уверена, что мы могли что-то еще сказать друг другу. Но выражение его глаз подсказывало, что мне надо пригласить его. Так я и сделала. «Садись», — я указала на диван. Джеймс грузно сел и сутулился словно на его плечах лежал тяжелый груз. Под его глазами залегли темные тени, и в первый раз вечно молодой Джеймс выглядел усталым и постаревшим. Время все-таки его не пощадило. Он уткнулся лицом в ладони и пробормотал. «Даже не поймусь с чего начать». Мое сердце забилось быстрее. Я не знала наверняка, о чем он хочет мне рассказать, но догадывалась, что история будет долгой и печальной. «Джеймс, прошу тебя, просто скажи мне то, что должен сказать». Он посмотрел на меня и кивнул. «У нас с Кейдом всегда были непростые отношения. Ты об этом знаешь?» «Знаю». Джеймс набрал в легкие побольше воздуха. Стихия Рекордс стала нашим общим ребенком. Мы оба гордились ею вкладывали силы в компанию. Он с ностальгией посмотрел на потолок. Я взяла тяжелый стакан и налила ему виски. Джеймс взял его в руки. У Кейда был дар — удивительная способность распознавать талант. Я всегда говорил ему, что это похоже... На шестое чувство. Он мог войти в зал и понять, что перед ним новая нирвана. Долгое время казалось, что все, к чему он прикасается, превращается в золото. Я наивно считал, что так будет продолжаться вечно, но это была глупая надежда. У всего есть свой цикл взлеты и падения. Талант начал подводить Кейда. Сначала промахи случались редко. Он заключил контракт с группой и выплатил музыкантам огромный аванс. Они продали 10 тысяч альбомов, а не 100 тысяч, как мы планировали. Мы потратили 50 штук на раскрутку одной певицы, а продали всего 2 тысячи дисков. Джеймс вздохнул. Такое повторялось снова и снова. Но Кейт хотел вкладывать новые деньги». Он никак не мог остановиться. Все время обещал, что мы на пороге нового открытия, что мне надо верить ему и прекратить волноваться. И ты перестал ему верить? Да, перестал, — продолжал Джеймс. Казалось, Кейт потерял чутье. Но дело не только в этом. Он все больше и больше пил. Спиртное, таблетки. Он пошел вразнос Кайли. Я знаю, все это было при мне, — сказала я. «Но действительно ли все было так плохо, как ты описываешь?» «И да, и нет», — ответил он. «Я должен сказать тебе то, что слишком долго носил в себе». «Что же?» — Джеймс потер лоб. «Я мог бы помочь ему. Я был его лучшим другом. Но я позволил своим личным страхом взять верх». «Страхом?» «Я боялся потерять Алексис». Она любила Кейда. «Что?» Он кивнул. «Ты не знала. Никто не знал, кроме меня. Я чувствовал это каждый раз, когда она была со мной. Ей нужен был только Кейт. Все всегда хотели Кейда. Через какое-то время я уже не мог этого выносить. Я все время чувствовал себя вторым», — Джеймс вздохнул. «Поэтому, когда Кейт покатился по наклонной...» Я решил, что пришло мое время блеснуть. Я подумал, что теперь-то я поднимусь в глазах Алексис, и тогда она и все остальные увидят, чего я стою. Он посмотрел на свои колени. Я был дураком. Вот как. Я вспомнила, как Алексис смотрела на Кейда. Я приняла любовь за восхищение. Ответил ли он на ее чувства, я вздрогнула. «Не знаю, что сказать. Мы с тобой оба знали, что Кейт был сам не свой в те дни», — продолжал Джеймс. «Выпивка, сумасбродство. Смог бы он из этого выбраться?» «Возможно, я не знаю», — он вздохнул. «Но я должен был что-то предпринять. Поэтому я изменил вектор компании, подписывал контракты с поп-исполнителями, немного сместил фокус». Когда мы уволили Кейда из компании, я не думал, что это его разрушит. Я предполагал, что он возьмет передышку, соберется с силами, откроет собственную фирму. Но последствия оказались катастрофическими. Если ты думаешь, что я не испытывал чувства вины все эти годы, то ты ошибаешься. Я наклонилась к нему. Джеймс, ты же знаешь, что с ним произошло, верно? Он кивнул. Лицо его оставалось серьезным. После ухода Кейда дела пошли на лад. Я подписал контракты с несколькими группами, которые казались многообещающими. Год мы предполагали закончить с прибылью, или нам так казалось. Это было август, и тогда на свои сбережения я купил яхту «Стелла Мэй». «Первого августа я видела Кейда в последний раз. Потом мы увидели сюжет, и осенью сказала я, судорожно глотнув. В тот день я хотела рассказать ему о ребенке. Ты, возможно, почувствовал облегчение, а я была опустошена. Знаю, поэтому вторую часть истории мне рассказывать еще тяжелее». Джеймс немного помолчал. Мы с Алексис хотели, чтобы первое плавание на нашей яхте стало особенным, поэтому наняли полную команду официантов в смокингах и бабочках. Мы как раз собирались отплывать, когда появился Кейт. Он был пьян, настроение у него было воинственным, лучше бы он не приходил. Кейт был зол, наговорил кучу гадостей Алексис, не уверен, что она когда-нибудь сможет это забыть. Джеймс опять замолчал, на этот раз надолго. Я попытался успокоить его, но мы поссорились, и скандал набирал обороты. Не помню, кто ударил первым, но мы сцепились и начали драться на яхте, которая все еще стояла у причала. Мы оба были в крови. Последний удар оказался моим. Я рассек ему лоб. «Шрам!» — сообразила я. «Вот он откуда!» Джеймс кивнул. Было столько крови. алексей умолял нас прекратить драку. Она всегда говорила, что мы как братья, которые с детства не любят друг друга. Но на этот раз мы оба заупрямились и не смогли отступить, извиниться друг перед другом за наши ошибки. Все зашло слишком далеко. «Почему ты не позвал на помощь?» «Лучше бы я это сделал, Кайли», — его голос дрогнул. Но ты никого не позвал, и что-то произошло. «Вот в этом-то всё и дело», — со вздохом ответил Джеймс. «Я приказал Кейду убираться с яхты. Мы с официантом вытащили его на пристань. Потом мы вышли в море. И ты бросил его истекать кровью. Я поступил как трус». «Но тогда я считал, что мне есть причины для этого», — пробормотал Джеймс. «Алексис была беременна Кайли. Я узнал об этом накануне. Что, если бы меня обвинили в нападении? Мне предстояло стать отцом, и я не мог рисковать этим. Я должен был защитить свою семью». Он опять вздохнул. «Послушай, Кейт явился на яхту и испортил мне праздник». Да и потом я не думал, что у него настолько серьезная травма. Джеймс посмотрел на свои руки так, словно на них все еще была кровь Кейда. Ты сказал, что у него была лишь глубокая ссадина на лбу. Я внимательно посмотрела на Джеймса. Но в медицинской карте Кейда 1998 года указано, что он поступил с черепно-мозговой травмой. Как ты можешь это объяснить? Он покачал головой. Не знаю, Кайли. Должно быть, в тот вечер с ним случилось что-то еще. Я так долго жил с чувством вины. Когда ты пришла в мой офис и сообщила, что Кейдж жив, я был потрясён до глубины души. Мой лучший друг был не из тех, кто исчезает. Он всегда был рядом. Когда он пропал, я предположил худшее. Я покачала головой. Не знаю, что и сказать, Джеймс. Это был не я, а Кайли. Мои глаза расширились. Если не ты, то кто тогда? Мне самому хотелось бы это знать. А как насчет денег, Джеймс? Ты взял все средства Кейда? Я наняла адвоката и специалиста по судебно-бухгалтерской экспертизе. Они попытаются вернуть все то, что по праву принадлежит Кейду. Этого и следовало ожидать, Джеймс силой выдохнул. «Ох, Кайли, я слишком глубоко увяз. Ты сейчас о чем?» — он потер лоб. «Деньги никуда не пропали, они вложены в дело, я, разумеется, готов к сотрудничеству. Джеймс, прошу тебя, подумай, кто мог бы желать Кейду зла?» Он задумался, Потом в его глазах неожиданно вспыхнула тревога. «Где Кейт сейчас?» «Не знаю. Райан, мой жених, сегодня вечером выяснял отношения со мной по поводу моих чувств к Кейту, потом разорвал нашу помолвку. Кейт все слышал и ушел. Мы должны найти его». На лице Джеймса появилось озабоченное, тревожное выражение.